Глава двадцать Тренер. Первый выпад Мигора мне удалось отбить. Правилами не запрещалось использовать чхеду в качестве защиты. А потом я решил сразу взять быка за рога и, совершив рывок, зашел на тренера справа. Длинная палка с крючком устремилась к морщинистой шее Мигора, но, разумеется, старый Вели не был так прост, как мне бы того хотелось. Чхеду в моих руках повело влево, прижало к полу, а в следующий миг уже на моей шее замкнулась деревянная петля. Мигор темно-синей молнией скользнул мне за спину, довольно-таки ощутимо прокрутив по коже петлю, и резко приподнял свой чхеду, принудив меня прижать подбородок к груди. Теперь я был у старого воина на крючке, и при каждом движении деревянная петля вдавливалась в шею, перекрывая дыхание. Я был обездвижен, как это предписывалось правилами дуэли. «Шамир Нарвели!» воскликнул Мигр и снял с моей шеи чхеду, принеся невероятное облегчение. «Ты подготовился, и я показал тебе чуть больше, чем был должен. Тренируйся, и ты сможешь достойно завершить свой бой правды». «Показал больше, чем должен?» Если честно, я этого не заметил, но обязательно приму к сведению. Попрощавшись с Мигором, так и не смог понять, что он завели. То ли обмануть меня хотел, то ли помочь. Я вернулся на свое рабочее место. Положенные по регламенту два часа перерыва уже почти подошли к концу. Пора и делом заняться. Пожалуй, больше подставляться перед Кромвелем я не буду. Честно доработаю день, а делами займусь уже потом. Благо, при моем текущем графике времени у меня более чем достаточно. И как раньше люди умудрялись работать с утра до вечера? Ведь вон же, за окном, день и солнце, облака бегут. Как можно добровольно лишать себя всего этого? Макс, только я присел за свой стол и снова сунул руку в гель, как меня позвала Светка. «Ну и что ты учудил со стариком Кромвелем?» Я смотрел на девушку, а в памяти неожиданно всплыли слова ее соседки. «На нее напали. Теперь лежит в больнице. Неизвестно, что будет». «Именно сегодня Светка должна была стать жертвой бандитов и слечь с истощением организма. Раньше все последствия моего путешествия во времени проходили как будто в стороне от меня». Я наблюдал за ними как зритель, но будто бы особо и не влиял. А тут прямое следствие моего вчерашнего поступка. Не сбежал по-тихому, не испугался сдать ячейку подпольных контрабандистов. И вот рядом со мной сидит абсолютно живой и здоровый человек. Так странно. Не обращая внимания, на самом деле мы друзья. Я широко улыбнулся. Остальные наши соседи после такого заявления только фыркнули, а вот Светка царственно кивнула. Мол, если так, то я не против. А ведь в ее голосе, как мне показалось, скользнула искренняя забота о Веле Кромвеле. Получается, не я один догадался, что он собой представляет. Не шут, а нормальный мужик, пусть и синий. В памяти тут же всплыл разговор из прошлых наших бесед, когда девушка назвала нашего босса бастардом. Тогда мне показалось, что это типичная подколка, как принято шутить над любыми начальниками. Но нет. Она же меня просто проверяла, насколько я вообще разбираюсь в людях. То есть в вели. Еще один человек со своими тайнами. Слушай, Макс, что после работы делаешь? Ну вот, Света еще пару раз окинула меня оценивающим взглядом и снова заговорила. «В шесть надо встретиться с одним человеком, а потом я свободен. И почему я сейчас уверен, что мы договариваемся вовсе не о банальном свидании? Может быть, в полете пересечемся?» Я вспомнил название клуба, где был на прошлой неделе, и подумал, что почему бы и нет. Разговор с явно что-то замыслившей девушкой займет не так много времени, зато хоть узнаю, что она там себе накрутила в голове. Лучше у тебя дома. Киваю. Честно, я удивлен. Впрочем, все равно это никакое не свидание. Остальные наши коллеги, правда, думают по-другому. Ванечка тогда же изобразил присвист. Что ж, вот и с его прозвищем все стало еще понятнее. Таким поведением, ну как его еще называть? Ну кого это волнует? Убедившись, что серьезных разговоров больше не намечается, я повернулся ко всем спиной и сосредоточился на своем рабочем терминале. Новые значения репутации свели мигром плюс 2, свели кромвелем плюс 1. Дневная норма выполнена на 91%. Я знал, что мы с моим синемордым боссом стали лучше друг к другу относиться, несмотря на пятничную дуэль. Все же правильно сказанные слова, согласия на дуэль и то, что я не стал спускать ситуацию на тормозах, а начал готовиться, он явно все это оценил. Да и Вели из спортзала, похоже, тоже искренне пожелал мне удачи. И это благожелательное отношение начальства – Открыла мне возможность видеть выполнение собственного плана по энергии. Раньше-то я просто сидел положенное время с рукой в геле, и все. А тут, оказывается, можно точно все узнать. И что самое характерное, я ведь полдня пропустил, другую половину даже не сосредотачивался на передаче энергии, и все равно в пассивном режиме выдал почти что норму. Пожалуй, стоит еще больше замедлить передачу энергии, чтобы дотянуть до конца дня, не перейдя за 100%. А то подумают обо мне еще что-нибудь не то. Стоп, я же вчера еще браслет получил. Со всеми этими переживаниями чуть о нем не забыл. Приподнимаю рукав и бросаю взгляд на ровную серебристую поверхность, по которой тут же побежали новые цифры, дополняющая картину моих возможностей. Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 55,2%. Текущий уровень 99,9%. Мой заряд почти полон. То есть я мало того, что не глядя выполняю план, так еще и для перекрытия потерь мне, оказывается, хватает естественной регенерации. А ведь выкачивают из меня тут немало, пусть и с положенными по закону ограничениями. Спросто, соответствующий, все же батарейка второго уровня, вернее уже второго с половиной. За вчерашний вечер я каким-то образом сумел поднять свой прогресс аж на 10%. И причина этому, как я понимаю, может быть только одна – использование активатора. Вчера я два раза довел свои запасы до нуля, что-то еще тратил по мелочи. И вот он результат. Тут же захотелось сбежать, чтобы попробовать слить теперь уже полный запас энергии. Ведь при работе со сломанным приемником у меня в доме, именно эта схема давала самый большой прирост. Какие же цифры я увижу при использовании нового подхода? Сразу 20% или... «Даже больше?» «В общем, до конца рабочего дня я досидел как на иголках, а потом, ни с кем не прощаясь, выбежал на улицу. «Итак, мне нужно тихое и спокойное место, причем как можно скорее».